Глава 4. В комнату вошла бабушка. Я в магазин, а вы хоть клетку попугаям почистите? Что это вы затихли? После обеда уборку сделаем. Пироги испечём, у Лары же завтра день рождения. После того, как бабушка вышла, Лара стала выяснять, что же было дальше, но Ася молчала. Она плотно закрыла дверь и форточку. потом выпустила из клетки попугаев и положила в кормушку свежие просы и овес. Застелила чистой газетой дно, сверху присыпала песком. Птицы тем временем кружились по комнате, то взмахивая крыльями, то паря на поворотах, потом устали и приземлились на подоконник. Петруччо забрался в большую хрустальную пепельницу и оттуда смотрел на девочек. Лара налила ковшиком в пепельницу воды, и Петруччо, довольный тем, что его поняли, начал купаться. Это был ежедневный ритуал. За ним последовала раечка. Хрусталь вещь скользкая. Птицы, еле удерживая равновесие, плескались и брызгались так долго, что всё окно, подоконник и пол под ним стали мокрыми. Влажные крылья с трудом подняли попугаев в воздух. Опустившись на карниз для штор, они занялись чисткой перьев. Лара молча ждала, торопитье струни не имело смысла. Если таза упрямится, просить бесполезно. Когда казалось, что Ася уже совсем передумала рассказывать, она вдруг произнесла: "Я нашла под ёлкой кольцо". На следующий день с большим квадратным голубым камнем. "Если с камнем, то это перстень", машинально поправила Лара. "Неважно. Я хотела найти следы и понять, как под нашу ёлку попали эти люди. Там ведь глухой забор, Никаких следов, только кольцо. Ой, его ж, наверное, трогать нельзя было. Может, это нарочно, как приманка? И где оно теперь? Ася рассказала, что положила находку в картонную коробочку и закопала на том же месте, присыпав хвоей, чтобы никто не заметил. А потом, когда через неделю пошли проливные дожди, выкопала, выбросила размокшую картонку, переложила кольцо в жестяную банку из-под растворимого кофе и снова зарыла. И место запомнила. Это уже в конце августа. Но когда следующим летом решила посмотреть, сколько ни копала, ничего не нашла. Аська, а я помню, как ты рыла землю. Все ещё смеялись и говорили, что ты решила стать археологом. Я тогда это слово первый раз услышала. Я тоже. Представь, как я расстроилась, что кольцо исчезло вместе с банкой. Вот думала, вырасту, стану археологом и найду.